Глава 14. Над рамом шутит тот, кто не был ранен. Уильям Шекспир. Нарин и Эрод. Когда мы вошли в бальный зал, гости уже расселись по местам. Отыскав глазами таблички с нашими именами, мы с гордостью отметили, что будем находиться в непосредственной близости от новобрачных. А где владыка? Я пробежалась взглядом по залу. и наткнулась на пустое кресло во главе стола совсем обалдел пир вот-вот должен начаться а его величество изволит где-то шляться ведь прекрасно знает что все будут ждать его появления в противоположном конце зала находился ещё один стол для менее важных особ к их великому разочарованию увидеть молодых из-за наших голов было практически невозможно Мы сели и стали вместе с остальными ждать появления владыки. Блезницы поёрзали на стульях, поглядели по сторонам, а потом решили развлечься болтовнёю с советником. Развернувшись на 90 градусов, что-то крикнули Воло. После слова "подарок" вален сразу же изменился в лице и показал мальчишкам кулак. Весело расхохотавшись, все отвернулись от помрачневшего советника. не переключились на молоденьких соседок всё это время пытавшихся привлечь их внимание. Привлекли. Сейчас они навеселятся, а утром Рэй опять заявится ко мне и будет жаловаться, как тяжела доля Казановой. Двери распахнулись, в зал вошли Владыка и Леста. Глаза колдуни были подёрнуты прозрачной пеленой слёз. Быстро проследовав к столу, она опустилась рядом со мной. Что-то случилось? Эмпатия поспешила вытереть слезы и попыталась изобразить некое подобие улыбки. «Никак не могу прийти в себя после венчания. Как только вспомню, что моя девочка теперь замужем, слезы сами наворачиваются на глаза». Я сделала вид, что поверила, и, бросив быстрый взгляд на Дориена, который в этот момент негромко переговаривался с сидящим по правую от него руку Ароном, переключилась на аппетит на пахнущее яство. Напротив меня устроился, вообще непонятно как он здесь оказался, мой недавний знакомый, маг-дизайнер. Почувствовав на себя пристальный взгляд, он оторвался от созерцания парасячей тушки, обложенной мочёными яблоками, и поднял кубок, приглашая выпить за новообрачных. Заметив этот жест, один из придворных вскочил на ноги и громко откашлявшись, произнёс тост, от которого лицо Эдели стало напоминать наливное яблочко. Если мне что-то подобное скажут на свадебном пиру, я не посмотрю на положение владычицы, а встану и дам в морду, иначе потом весь вечер придётся выслушивать похабные пожелания. За придворны поднялись остальные и одновременно повернули головы к владыке. Тот не удостоился присоединиться к поздравлениям, а лишь махнул рукой, разрешая начинать, и продолжил прерванный разговор. Ни тебе пожелания счастливой и долгой жизни, родной сестре, ни прозрачных намеков на грядущую брачную ночь лучшему другу. Гости осушили бокалы и принялись жевать, пить, при этом громко переговариваться. Эдель и Вален, поглощенные созерцанием друг друга, практически не притронулись к еде. Эмпат то и дело наклонялся к своей новоявленной супруге и что-то с улыбкой шептал. «Прекрасный вечер, не правда ли?» Это прокричал мне через весь стол молоденький маг. Надо хотя бы спросить, как его зовут. Меня зовут Вальд. Я уже хотела назвать свое имя, но он и тут меня опередил. А я о вас много наслышан, Нарин. Еще один всезнайка. И откуда только такие берутся? Я попыталась сосредоточиться на покрытой капельками жира куриной ножки, но Вальд никак не хотел оставлять меня в покое. Наконец, сидящая слева от меня эмпатия не выдержала и предложила магу: "Давайте поменяемся местами. Так вам будет удобнее общаться". Юноша засиял и кинулся к так удачно освободившемуся месту. Чёрт, теперь точно не дадут спокойно поесть. И началось. Увидев во мне благодарную слушательницу, он начал закидывать меня ворохом бесполезной информации. Какая мне разница, каким способом лучше превратить пресную воду в чистый этилен? Или нам не надо знать, как правильно подбирать цвета в интерьере, чтобы добиться идеального сочетания вкуса и стиля. Время от времени я поглядывала в сторону владыки, но он, как и прежде, не желал обращать на меня внимание. А ты не находишь, что флиртовать на глазах у будущего мужа с его же плотданым не самый лучший способ укрепить ваши отношения? Боюсь, он этого даже не замечает, ответила я лести и продолжила делать вид, что внимательно слушаю Вальтера. Я бы так не сказала, парировала эмпатия, опуская взгляд в тарелку. Я схватилась за голову и силой сжала виски. Нет, сегодня явно не мой день. А если так пойдёт и дальше, к вечеру со мной случится истерика. И тогда уже никому не удастся привести меня в чувство. Подавив в себе желание подняться и выйти вон, я надела на лицо маску удовольствия и принялась отрешённо следить за гостями. Иногда весёлый смех и звон бокалов нарушали громкие пожелания новобрачным. И чем больше вина было выпито, тем интереснее были эти пожелания. Один раз Вален даже покраснел. После застолья гости разбрелись по замку, так как слугам требовалось время, чтобы убрать столы. и привести в порядок зал. Дальнейшая программа предполагала танцы всё с теми же поздравлениями и пожеланиями. На время оставив счастливого мужа одного, Эдель потащила меня к себе, чтобы я развлекала её, пока она будет переодеваться. Основная часть праздника закончилась, поэтому принцесса могла с облегчением избавиться от ворот и юбок и сменить свадебное платье на более скромное, но удобное. К счастью, мне даже рта не дали раскрыть Обычно немногословная Эдель теперь решила выговориться на несколько месяцев вперёд и делилась со мной и ещё несколькими импатиями своими впечатлениями от венчания. Я же забилась в угол и думала о чём угодно, только не о свадьбе. Заметив на моём лице похоронное выражение, одна из дам поинтересовалась: "Нарин, вы себя хорошо чувствуете?" "Лучше некуда". Для полного счастья осталось поговорить с Одиенном. У него дар превращать моё настроение из просто плохого в ужасно гадкое. "Спасибо, со мной всё хорошо". Я заметила погрустневший взгляд Идель и поспешила добавить: "Разве можно испытывать печаль в такой-то день? Разве что зависть немножко". Эмпатии рассмеялись и по очереди, подбежав к зеркалу, собрались идти в зал. Прежде чем открыть дверь, одна из них весело бросила: А знаете, я несколько раз за этот вечер ловила на себе взгляд владыки. И этот взгляд! Подруги издали восторженные ах, заглушившие мое бешеное грр. В последнее время это все стали замечать мне. Вполне возможно, что вскоре у нас состоится еще одна свадьба. Весело смеясь, эмпатии покинули комнату, оставив меня в крайней степени. В крайней степени. Я же не скажу сразу что я тогда чувствовала ревность смешанную с обидой разочарованием и с чем-то очень похожим на боль в сердце почти физическую Эдель потянула меня за руку и подняв с кресла ласково обняла за плечи не бери в голову это всего лишь глупые мечты глупых сплетниц дориан никогда не променяет тебя на такую как это кто она Я освободилась из объятий подруги и направилась к двери. Эдель последовала за мной. Миланда Де Рион, младшая дочь одного из самых богатых баронов Драгонии. Недавно окончила школу в Ниале, и папочка позаботился о будущем своей дочурки, пристроив её ко мне фрейлиной. Хотя от всех этих балаболок и от их постоянной болтовни одна главная боль. Я представила свою новоявленную соперницу. По виду моя ровесница, невысокая, хрупкая шатенка с голубыми глазами, длинными тёмными ресницами и несходящимися со лица милыми ямочками. Потому, как всё время, которое мы находились в комнате, Мели не переставала улыбаться. Стерва! И почему я не эльф, и ни чертя не смыслю в ядах, или не владею магией, такой бы наслала на неё порчу. Да ещё бы для большей верности подмешала в вино какого-нибудь быстродействующего яда. Как говорится, с глаз долой и сердце вон. Неважно из чьего, моего или Дориена. О чём задумалась? О жизни, сухо бросила я, а про себя добавила: и о смерти. Эдель резко затормазила, обернувшись ко мне, вас кликнула. Только не говори мне, что ты поверила во всю эту чушь. Таких, как это милли, по замку бегают сотни, а ты одна. И всё же я обычный человек, а она эмпатия, да ещё и из хорошей семьи. Не улавливаешь разницы? Принцесса покачала головой и нахмурила брови. Салия была куда лучшей партией для Дора, чем вся эмпатия вместе взятая. И несмотря на это, мой брат выбрал тебя. Хватит себя накручивать. Покорно кивнув, я поплелась следом за Эдель, не рискуя её расстраивать. Сегодня её день, и ничто не должно омрачать его. Зал был прибран и готов к приёму гостей. Эдель поспешила на встречу супругу, оставив меня одну подпирать холодную стену. К моему удивлению, близнецы Элор были здесь без сопровождения дам. Неужели им дали отворот поворот? Что-то ты опять помрачнела. Или это еще старая обида не успела сойти с твоего лица? Я отмахнулась от Рея и кивком головы указала на смеющуюся эмпатию, окруженную тремя кавалерами. — Как она вам? — Хорошенькая. — протянул Стэн, не сводя с Меланды глаз. — А что, ты решила сменить ориентацию? Заметив, что я даже не пытаюсь его ударить или огрызнуться в ответ, эльф нахмурился точно так же, как это сделала несколько минут назад Эдель. Что-то случилось? Нет. Я внимательно всматривалась в лица эмпатов, окруживших никак не желавшую перестать смеяться невесту владыки. Не люблю улыбчивых людей и не людей. Ладно, я вас ненадолго оставлю. Пора заводить новые знакомства. Ребята не успели ничего спросить, потому что я уверенным шагом приблизилась к счастливой четвёрке. Знаете, бывают моменты, когда во мне просыпается чертёнок. Маленький такой, но уж больно зловредный. И я ничего не могу с ним поделать, разве что дать ему волю поиздеваться над окружающими. Не помешаю? Я аккуратно подвинула Миландо и ослепительно улыбнулась. Эмпаты показали в ответ белоснежные клыки и, как предполагала, переключили всё своё внимание на меня. Что ты раньше я не замечала вас, Вари и Тони. А я вас помню, сказал самый молоденький из них. Только благодаря вам был подписан мир между нашими королевствами. Ну, не только, скромно потупив глазки, я подхватила выбившееся из причёски локон и начала кокетливо накручивать его на палец. Меня зовут Тенок, а это Лин. Мы недавно вернулись в Драгонию. и, к сожалению, не имели чести быть знакомы с вами. Первый эмпат представил меня, кстати, я даже не поинтересовалась, как его зовут, ну да ладно, это не важно, и предложил пройтись к столам с напитками. Я взяла под руки своих новых знакомых и, попросив отбросить всякие формальности, начала вершить свою маленькую месть. Чуть позади шагала Миланда и недовольно переговаривалась с подругой. Обрывки фраз долетали до моего слуха. Я, конечно, подозревала, что иногда могу быть стервой, но беспардонной нахалкой, посмевшей самым бесстыжим образом прервать столь интересную беседу и отвлечь на себя внимание трёх кавалеров, немного ли для одной. А теперь ещё и решившей на поэтах дальнейшего не расслышала, так как ко мне с очередным вопросом обратился тенок. Но и услышанного вполне хватило, чтобы у меня зачесались руки и задергался в нервном тике подбородок. Ух, сегодня точно не обойдётся без трупов. Миланда, дорогая, где вы там потерялись? Идите к нам. Не всё же мне одной получать комплименты от этих очаровательных господ. Что-то и вам должно перепасть. Это ведь ваши кавалеры, не так ли? Эмпатия заскрепела зубами и попыталась ответить, но я вошла в раж. Надо же себе хоть как-то поднять настроение. Пусть даже для этого придётся испортить чужое. Жаль, что не вернулся в дорогой её несколькими месяцами раньше, с улыбкой произнёс Лин. Я многое потерял, лишившись возможности быть знакомым с тобой. Считай, тебе выпал второй шанс и навёрстывай упущенное время. И мы начали навёрстывать. Отпустив пару скобрёзных шуточек в адрес так и не вовремя попавшейся мне под горячую руку Фрейлины, дружно посмеялись и присоединились к танцующим. Пришлось танцевать со всеми тремя, дабы кого-нибудь не нароком не обидеть. Как это ни странно, настроение начало улучшаться, и уже буквально через час я веселилась вовсю вместе со своими новыми знакомыми. Потом наша компания увеличилась на двух эльфов и одного принца, и стены зала затряслись от дикого хохота. Решив не смущать гостей, мы двинулись к выходу, намереваясь спуститься в парк и поиграть в снежки. Уже у самых дверей я почувствовала на своём локте ледяные пальцы, и спокойный голос произнёс: "Идём со мной". Хотела послать Дори на подальше, но заметив в его глазах нехорошее свечение, решила до поры до времени не нарываться. "Как будет угодно вашему величеству?" Низко поклонившись, последовала за импатом к трону. Эрод. "Неужели этот день подходит к концу?" как же трудно выдавать себя за того, кем ты на самом деле не являешься. Я не Дориен, и не хочу устроить из себя заботливого брата, доброго друга и кого там еще строил из себя мой потомок. Неужели все владыки Драгонии были такими же, как он? Тогда неудивительно, что за десять тысяч лет Эмпатам так и не удалось подчинить тебе Этару. Я с равнодушием наблюдал за веселящимися гостями, мечтая, чтобы Риетон поскорее погрузился в сон, И я мог спокойно продолжить работать. Приходилось ночами просиживать в кабинете, чтобы разобраться во всём, что натворили владыки за последние тысячелетия. Я и так долго спал, теперь можно немного пободрюстовать. Моя так называемая сестра Палукровка светилась от счастья, так же как её молодой супруг. И как же рад мог признать её своей дочерью. Теперь у драгонии незаконно рождённая принцесса. Если ко всему этому добавить владычицу в лице человеческой девчонки, то всемогущее королевство света можно будет считать мифом. Кстати, где это странное существо? Я поискал глазами посланницу и наткнулся на замечательную картину. Девчонка в окружении трёх эльфов, двух эльфов и человека развлекалась вовсю, прямо мине горем какой-то. Один. Скажи мне, почему моя невеста флиртует со всеми собравшимися? Она своего суженого даже не смотрит. Из-за кресла бесшумно вынырнул эльф и с привычной дрожью в голосе, которая меня раздражала, ответил. Она из девушек лёгкого поведения, заигрывает со всеми и всегда, дряня ни одним словом. Интересно, чем она так не угодила эльфу? Он уже успел понять, что эта девчонка способна испортить настроение, но всё-таки, что же между ними произошло? Хотя мне-то какая разница? Если начну забивать себе голову подобной чепухой, она мне скоро лопнет. Отсмеявшись, весёлая компания решила покинуть наше скромное общество. Не сдержавшись, я зевнул и откинулся на спинку кресла. Нет, надо как-то себе развлечь, иначе я не выдержу и отправлюсь спать. А это не входило в мои планы. Поднявшись, направился к невесте. Посмотрим, что она из себя представляет. Идём со мной. Нарин медленно развернулась и сверкнув глазами, расплылась в озалявищей улыбке. Как будет угодно вашему величеству. Я подвёл её к трону и усадил в кресло около себя. Если вместе выйдем из зала, могут начаться ненужные сплетни, а мне проблем сейчас и так хватает. Я внимательно посмотрел на девчонку. С её лица сошло веселье. Теперь она упрямо глядела в одну точку в противоположном конце зала, не желая поворачиваться в мою сторону. Ты ведь давно мечтала сесть на трон рядом со мной. Что-то я не вижу радости на твоём лице. Страптивец искасила на меня взгляд и обиженно бросила: "Если это была шутка, то мне не смешно. И вообще, Дорин, я тебя не понимаю". "Твоё право, но" Я схватил её за тонкое запястье. Ей силой сжал. Не смей вести себя так на глазах у моих подданных. Мне не нужна жена шлюха, а ты сейчас напоминаешь ту ковую. Девчонка вырвала руку. Сдавленно всхлипнув, хотела подняться и убежать прочь, но я удержал её. Сиди, я ещё не закончил. Ну вот мне и стало лучше. О боги, какая она забавная, думает своими слезами, которые сейчас блестят в уголках её прекрасных глаз. растопить моё холодное бесчувственное сердце глупая наивная девочка верящая в вечную любовь такими же были Элай и Алия они погибли из-за этого бесполезного чувства боюсь посланицу ждёт та же участь не убьёт один так найдётся какой-нибудь другой недоброжелатель такие дурочки как она долго не живут я молча изучал девушку стараясь убить время Было видно, что ей не терпится исчезнуть из зала, запереться в какой-нибудь каморке и там выплакать все обиды прошедшего дня. Чтобы добить её окончательно, наклонился и медленно с растоновкой произнёс: "На ближайшие дни даже не думай покидать Эсферон. Мне нужно время, чтобы всё взвесить, потом я решу, что с тобой делать. Может, пока останешь моей любовницей?" Я провёл рукой по её щеке. "От чего, девчонка, еле слышно зашипела. А там посмотрим." Я кивнул, разрешая ей идти. Но вместо того, чтобы броситься прочь из зала, она развернулась ко мне и, смахнув сверкающую слезинку тоненькой змейкой, скользнувшей по щеке, спокойным, я бы даже сказал, мёртвым голосом тихо произнесла: "Знаешь, Дорин, иди-то к чёрту со своими планами. Если это твоё место за то, что я тогда убежала," Завтра же утром покину драгонию. Так, да, кстати. Она скинула мою руку, пытающуюся её удержать. Когда я рядом, пожалуйста, блокируйся. Не знаю, что случилось с твоей душой, но я не могу увидеть это сплошное чёрное пятно. И даже не пытайся меня просмотреть. Больше ты никогда и ничего не увидишь. Она резко встала и гордо вскинув голову, прошла к выходу. Блокироваться от человека С каких это пор люди стали владеть телепатией? Я подозвал Одиена и спросил его об этом. Эльф говорил, а мои брови поползали всё выше и выше, пока не ощутились возле самых волос. Меня уже в этом мире ничем не удивишь. За свою пусть и недолгую жизнь владыки я знал много людей, эльфов, гномов, демонов и других обитателей Этары. Но никогда и никто, кроме эмпатов, не обладал способностями просматривать души. А эта малолетка сумела просмотреть меня так, что я даже ничего не почувствовал. Надо будет пока держать её при себе на всякий случай. Вдруг она что-нибудь заподозрит. Тогда я сразу от неё избавлюсь. Один, ты просил меня поговорить с её служанкой? Да, ваше величество. Что ж, когда все разбредутся по своим покоям, пришли её ко мне. Эльф склонился ещё ниже, ожидая моего разрешения удалиться. Как же он жалок. Скорей бы уже приехал Хелден. Со старшим Дором вести дела намного проще и, если можно так выразиться, приятней.